Глава 57. На другой день Нихлюдов поехал к адвокату и сообщил ему дело Меньшовых, прося взять на себя защиту. Адвокат выслушал и сказал, что посмотрит дело, и если все так, как говорит Нихлюдов, что весьма вероятно, то он без всякого вознаграждения возьмется за защиту людов между прочим, рассказал адвокату о содержимых 130 человек по недоразумению и спросил, от кого это зависит, кто виноват. Адвокат помолчал, очевидно, желая ответить точно. «Кто виноват?» «Никто», — сказал он решительно. «Скажите прокурору, он скажет, что виноват губернатор. Скажите губернатору, он скажет, что виноват прокурор. Никто не виноват». «Я сейчас еду к Масленникову и скажу ему». Ну это бесполезно», — улыбаясь, возразил адвокат. «Это такая... Он не родственник?» И не друг. Это такая, с позволения сказать, дубина. И вместе с тем хитрая скотина. Нехлюдов, вспомнив, что говорил Масленников про адвоката, ничего не ответил и, простившись, поехал к Масленникову. Масленникова Нехлюдову нужно было просить о двух вещах о переводе Масловой в больницу и о 130 бесписьменных, безвинно содержащихся во строге. Как не тяжело ему было просить человека, которого он не уважал. Это было единственное средство достигнуть цели, и надо было пройти через это. Подъезжая к дому Масленникова, Нехлюдов увидал у крыльца несколько экипажей, пролетки, коляски и кареты и вспомнил, что как раз нынче был тот приемный день жены Масленникова, в который он просил его приехать. В то время как Нехлюдов подъезжал к дому, одна карета стояла у подъезда, и лакей в шляпе с кокардой и пелерине подсаживал с порога крыльца даму, подхватившую свой шлейф и открывшую черные тонкие щиколотки в туфлях. Среди стоящих уже экипажей он узнал закрытые ландок Арчагиных. Седой румяный кучер — Почтительно и приветливо снял шляпу, как особенно знакомому барину. Не успел Нехлюдов спросить швейцара о том, где Михаил Иванович Масленников, как он сам показался на ковровой лестнице, провожая очень важного гостя, такого, какого он провожал уже не до площадки, а до самого низа очень важный военный гость этот сходя говорил по-французски об алегрии в пользу приютов устраиваемых в городе высказывая мнение что это хорошее занятие для дам и им весело и деньги собираются qu'elles amusent et que le bon dieu les bénisse Пусть развлекаются, и пусть Бог их благословит. «А, Нехлюдов, здравствуйте! Что давно вас не видно?» — приветствовал он Нехлюдов. «Алле, презенте во девуар, а мадам! Идите, поприветствуйте, мадам! И Корчагину тут, и Надин Букшеден, тут лежели фам до лавиль, — сказал он» все очаровательницы города, подставляя и несколько приподнимая свои военные плечи под подаваемые ему его же великолепным золотыми галунами лакеем шинель. Revoir, cher — Орвуар, шер, он пожал еще руку Масленникову. — Ну, пойдем наверх. «Так я рад!» — возбужденно заговорил Масленников, подхватывая под руку Нехлюдова и, несмотря на свою корпуленцию, быстро увлекая его наверх. Масленников был в особенно радостном возбуждении, причиной которого было оказано ему внимание важным лицом. «Всякое внимание приводило Масленникова в такой же восторг, в который приходит ласковая собачка». После того, как хозяин погладит, потреплет, почешет ее за ушами, она крутит хвостом, сжимается, извивается, прижимает уши и безумно носится кругами. То же самое был готов делать Масленников.